к р и э л ь откровенно наслаждался вечером. Во-первых, Злата выглядела потрясающе. Её не портила даже та страшная сумка. Наверное, он начал привыкать к её цветочно-монструозному виду. Безусловно, милую внешность своей переводчицы Эльф оценил сразу, и чем больше к ней присматривался, тем сильнее она ему нравилась, и не только внешне. Во-вторых, человеческая кухня в ратуше была выше всяких похвал, пусть его опять пытались накормить овощами — Ох уж э т е махровые предубеждения. Впрочем, лучше овощи, чем те традиции, описанные в златиной книге. Но к а р и э л ь был решительно настроен вкусно поесть. Надо бы ещё с собой попросить всего понемногу завернуть, чтобы им завтра не пришлось готовить. В-третьих, перевод зубодробительной речи Алвара Басо, которую ему наверняка писал не один помощник, в исполнении Златы звучал уморительно. к а р е л ь местами с трудом сохранял серьёзный вид. Но девушка старалась и волновалась, А еще, что самое похвальное, выкручивалась как могла. И в целом у нее получилось. Вопрос про фиксацию договоренностей на бумаге эльфа откровенно порадовал. Какой это Талвар ушлый, особенно со степями. Вообще, это была головная боль людей, которую они давно пытаются переложить на Аларию, втянув ее в затяжной конфликт с кочевниками. И надо же, решили попытать счастье с новым послом. Но к а р е л ю было не жалко. Его подпись на подобных документах значила примерно столько же, сколько подпись Златы. Так что он всё подпишет. Потом л а р и а н т посмеётся, когда люди придут к нему с этой бумажкой. Или устроят ему взбучку. Эльфийский правитель давно намекал своему мастеру поиска, что неплохо бы сменить методы, однако к а р и э л ь не спешил с переменами. Зачем менять то, что хорошо работает? Сейчас, например, люди спокойно общались при нём, обсуждая любые темы и самого эльфа в том числе. Долетавшие до его обострённого заклинанием слуха ф р а з а п р е д с т а в и т е л ь н и ц прекрасного пола», так скромно стоявших вдоль стеночки, лет пятнадцать назад вогнали бы его в краску. Сейчас же вызывали только улыбку, которую эльф ы не думал скрывать. Образ чудаковатого посла ему нравился, в него отлично вписывалось всё. А ещё в зале обсуждали новое эльфийское заведение, так удачно открывшееся к приезду эльфийского посланника. К этому стоило прислушаться получше, Но как отвязаться от назойливых людей, подходящих к нему с предложениями, одно интереснее другого? Некоторые уже успели выяснить, что посол особенно интересуется продовольствием, и не забывали предлагать ему свои продукты, лучшие во всем Южном округе. А еще обещали п р и в е с т и бесплатную партию в посольство на пробу, чтобы посол мог лично убедиться в высочайшем качестве и вкусе. «Берем все, соглашайся». р а с п о р я д е л с я к а р и э л ь чтобы Злата по несколько раз не переводила одно и то же. Смысла отказываться он не видел. Если люди хотят ему что-то подарить, то пусть дарят. Зачем лишать их такого удовольствия? Злате тоже поступали самые разные предложения. Самые опытные и подготовленные пришли с коробочками, мешочками и конвертами. Переводчица, не привыкшая к подобным подношениям, поначалу отказывалась, но, заметив это, к а р и э л ь велел брать подарки, отметая все возражения девушки. Они всё равно ни к чему не обязывали, но потому, что внутри можно многое сказать о человеке. Но один подход впечатлил даже бывалого эльфа. «Кажется, вы отлично ладите с послом», — заметил очередной человек. «Надеюсь», — скромно улыбнулась Злата. «А вы не в курсе, он у нас надолго?» к а р е л ь стоял полубоком, вполуха, слушая подошедшего к нему живописца, захотевшего запечатлеть на полотне настоящего представителя прекраснейшего из народов. «Не в курсе, но, кажется, в ближайшее время уезжать не собирается». И к а р и э л ь с некоторым удовлетворением отметил, что в ответе девушке прозвучала затаённая надежда. «Знаете, у меня есть холостой сын». Эта фраза заставила эльфа окончательно абстрагироваться от потока сознания, выливаемого на него художником, и получше присмотреться к человеку. Уже в возрасте – высокий, худощавый, с цепким взглядом, которым он оценивающе смирил злату. «И?» – не поняла она. «Нашей семье не помешали бы прочные связи с Аларией, а вам, разумеется, было бы интересно войти в высшее общество», – пояснил мужчина. «Извините, я пока не думала о таком». Злата сделала шаг от человека поближе к эльфу. к а р е л ь отметил и это, подавив в себе неуместное здесь и сейчас желание приобнять Злату. «Так подумайте», — улыбнулся человек. Впрочем, на его жестком лице улыбка новых эмоций не добавила. «Вы умная девушка и должны понимать, как лучше построить свою судьбу». «Я подумаю», — неуверенно ответила переводчица, явно теряясь от подобного натиска. «Моя визитка». Карточка с вензелями и сложным гербом перекочевала к Злате. «Мы с сыном будем здесь по делам через неделю. Надеюсь, к тому моменту вы успеете как следует подумать». Мужчина откланялся, а Злата сунула визитку в свою безразмерную сумку, где уже скрылись полтора десятка коробочек и мешочков, и облегченно выдохнула. «Давай потанцуем», — предложил эльф, желая отвлечь ее от работы и ото всех этих алчных людей хотя бы ненадолго. К тому же заигравшая музыка всё равно мешала слушать разговоры гостей, подавляя даже заклинания. «А можно?» — засомневалась Злата. «Нужно», — заверял Кариэль и повёл её в просторное помещение, выделенное под бальный зал, где уже кружилось несколько пар, пользуясь случаем повеселиться. Даже ради возможности потанцевать Злата не рассталась с сумкой, ставшей ещё менее удобной, более тяжёлой и заметно раздавшейся вширь. Танцующие легко подвинулись, тут же переключив внимание на новую пару. «Смотри, эльф тоже танцует», — звучало в разных вариациях от разных людей. «Слышал, здесь открылось интересное заведение «Эльфийские пущи», — шепнул один из молодых людей своей партнерши. «Можно сходить, говорят, сделали интересно». «Надеюсь, меню там на всеобщем человеческом», — хихикнула девушка. «Не хотелось бы брать с собой ту переводчицу со странной сумкой». «Не переживай, там всё на нашем, но с эльфийским колоритом», — заверял парень. «Подавальщицы в традиционных эльфийских одеждах. Еда, напитки и даже какой-то эльфийский эликсир продают». На месте неизвестной девушки к а р е л ь б а напрягся. Он уже знал, как люди представляют традиционные эльфийские одежды из традиционного эльфийского полупрозрачного шёлка, который был таким же традиционным, как питание свежими овощами. И снова упоминание этого напитка. Нужно непременно туда сходить. Жаль, но разговор влюбленной парочки свернул в сторону увеселительных прогулок, и хотя бы примерное месторасположение парень не назвал. Никаких ориентиров, кроме большого оврага, у к а р е л я по-прежнему не имелось. Танец совсем ненадолго спас посла от желающих с ним пообщаться. Вскоре в зал перебралась ощутимая часть пришедших на вечер. Места стало меньше, а людей вокруг больше. К тому же Злату несколько раз пытались пригласить всякие неприятные типы, наверняка с очередным деловым предложением. В любом случае к а р е л ь держал свою переводчицу под руку для надежности и ни с кем не отпускал. Да девушка и не рвалась. Другой проблемой было то, что у местных имелись не только сыновья, но и дочери, с которыми предприимчивые родители прямо предлагали ему потанцевать и познакомиться. Девушки притворно смущались и опускали глаза Долу, словно намекая и ему тоже посмотреть в район открытого декольте. И эти люди читают и пишут про полупрозрачные эльфийские одежды. О том, что при желании женить можно и з а меньшее, к о р е л ь знал и от танцев с другими всячески увиливал, начиная подумывать о том, чтобы сбежать из приема. Ничего интересного он для себя все равно не услышал. Злата явно вымоталась, а народ все шел с просьбами и предложениями. Художник сменился музыкантом, желающим непременно заручиться поддержкой посла и петь э л ь ф и й с к и е баллады. о д н о он даже исполнил, и вроде звучало ничего, если не вслушиваться. Зато теперь к а р и э л ь знал, что у Златы очень даже неплохое произношение, бывает и намного хуже. «Уходим», — шепнул он девушке, когда музыкант, едва закончив одну заунывную песню об э л ь ф и й с к о й деве, начал другую, не менее заунывную, об э л ь ф и й с к о м воине. В оригинале воин был бравый и лихой, но подвывающая манера певца превратила его из героя в страдальца. Больше страдал, только слушавший это к а р е э л ь «А это прилично? Ты же главный гость!» усомнилась Злата, хотя уже сама двинулась вдоль стены к выходу. «Я эльф, мне всё можно!» разом разрешил её сомнение к а р е э л ь Снаружи, правда, на них накинулись те, кому не хватило приглашений, или денег на приглашения, что вернее всего — Из Купердей градоправитель ещё на что-то жаловался. к а р и э л ь вспомнил, как был недоволен Томас Гуден. Даже за вычетом еды и обслуги в накладе озерки не остались. Выслушивать всех страждущих эльф не собирался, объявив с помощью Златы, что все предложения принимает через ратушу. Раз уж градоправитель наверняка неплохо на нём нажился, то пусть отрабатывает. Правда, отставать от него просто так не собирались. «Уважаемый эльфийский посол, вы просто обязаны нас выслушать!» Люди кричали наперебой, расталкивая друг друга. «Злата!» — наклонился к о р е л ь к переводчице. «Бежим!» И потянул девушку за собой, выпуская магию о сне и метнувшуюся по земле в поисках возможного укрытия татуировку. На улице уже стемнело. а фонарях здесь никто не слышал, они висели только возле ратуши. И то Кориэль не видел их раньше, значит, к приему повесили. Тёмная нить татуировки полностью сливалась с землёй, так что видел её к а р е л ь через магическое зрение. Самые упорные бросились следом, надеясь всё-таки поймать эльфийского посла и непременно заручиться его поддержкой. Кто-то, судя по звукам, даже на лошади. Какая восхитительная целеустремлённость. «Сюда!» Эльф потянул девушку за калитку. Она было пискнула, что нельзя, но они уже оказались внутри. «Это же…» – с ужасом прошептала Злата. Уже знакомый рык Баси придал беглецам ускорение, а татуировка, скользнувшая по псу, направила его в сторону тех, кто также решился приступить к границе частной собственности. Сквозного прохода у участка не имелось, зато забор с другой стороны был пониже. Правда, для Златы в платье и туфлях всё равно стал испытанием. Но грозное рычание Баси и быстро удаляющиеся крики людей неплохо подгоняли. И судя по треску платья и цветистому высказыванию девушки на очень человеческом, Испытание пройдено, но не без потерь. Зато теперь до посольства был прямой, а главное – пустой и короткий путь. Хотя к а р е л ь и опасался, что там их будут поджидать самые хитрые просители, но нет. На удивление, даже козы не было. «Вот что ты за посол!» – в сердцах выдала переводчица, когда они вошли в дом и зажгли свет. Она со стоном осмотрела платье, пикантно порванное по шву от середины бедра и почти до самого подола, и ругая бестолковых эльфов, спешно побежала переодеваться, придерживая шов, чтобы окончательно не разошёлся. к а р е л ь же только улыбался. Ответа на вопрос, заданный на человеческом, от него не требовалось, а дизайн платья, на его взгляд, стал даже лучше. Набитую под завязку сумку они потом разбирали до полуночи. Все подарки эльф сразу отдал переводчице, предварительно проверив их магией. Ничего опасного. С деньгами поступил так же. Пусть будут моральной компенсацией за испорченную вещь. Письма к а р е л ь вскрыл и посмотрел, разумеется, прося Злату переводить. Правда, несколько посланий были н а и с к о в е р к а н о м эльфийском, их он сквозь слезы прочел сам. И ничего для него полезного. Хотя парочку отложил, как особенно перспективные проекты. Есть смысл показать их сородичам, может, заинтересуются. Ну что ж, сходили вкусно поесть и потанцевать, тоже неплохо. к а р е л ь с трудом сдержал улыбку, даже лучше, чем неплохо. Пожалуй, он и не рассчитывал на подобные вечера, когда ехал в Озерки.